Оружие на Земле становится все больше и больше, все и всюду хотят быть вооруженными, и не о том ли сигналит Тавро Кассандры на ликах забеременевших женщин, не об этом ли беззвучно вопиют в чревах Кассандры эмбрионы, если на каждого рождающегося в мире человека припасено как минимум по сотне разрывных пуль, и если он заранее обречен убивать, или быть убитым. Как же не сказать об этом было тому студенту? И несчастная девушка, спалившая себя на Красной площади, уж не проснулось ли в ней то, что было неуслышано и заглушено в ней в зародыше, отмеченным кассандровым комплексом. Но кому было дело до ее эсхатологических тревог? И возникает мысль: пусть идеалистические нелепые что было бы, если бы человечество развивалось, не изобретая оружие и не зная войн? Был бы человек тем существом, которым он является сейчас? Была бы наша цивилизация такой, какова она сейчас? Или нечто совершенно иное царило бы на земле, и человек был бы качественно иным? Разве такой путь развития был изначально исключен? А если да, То по какой неизбежной причине, тем более, если разум дан человеку свыше, если разум — явление надбиологическое? Вот Филофей, удалившись в космос, приоткрыл слегка мировую завесу. Но тут же стало ясно, что люди знать не хотят о тайном проклятии. Мистер Борг, если открытия Филофея не вызовут ничего, кроме протеста, я все равно буду в них верить. В них я нахожу объяснение апокалиптических терзаний духа, усугубляемых повсюду бесконечным нравственным развалом душ. К чему нас создал Бог, так думается поневоле, когда узнаешь, что в Карабахе на войне преступно ведущиеся многие годы между армянами и азербайджанцами так называемые полевые командиры торгуют телами убитых? Родные и близкие должны выкупать павшего в бою, чтобы предать его земле. И это превратилось в бизнес. Есть случаи, когда пристреливают своего же солдата в спину, чтобы заработать на его трупе. Когда я прочитал об этом в газете, мне стало дурно. Разве могут подобные злодеяния не сказываться на душе и плоти людей? не изменять постепенно наследственные структуры, не отражаться на потомках. Вот еще пример невообразимой жестокости. В одном турецком городе был подожжен отель, где проходила конференция литераторов в поддержку Салмана Ружди. Там заживо сгорели не только участники конференции, но и обычные постояльцы. Все это сняли телерепортеры. Здание в бушующем огне, заживо горящих людей, пожарных, пытающихся что-то сделать, а рядом, ликующую на площади, огромную толпу фундаменталистской молодежи. Она славит устроителей пожара, она прыгает, танцует, воздевает кулаки, ликует, получает от этого страшного зрелища прямо-таки эротическое наслаждение. Возбужденные мстительные лики молодых людей освещены смертным плясом пламени, и идет телесъемка. Но ведь это не игровое кино. Где мы? Что с нами? Не об этом ли мы должны спросить себя и по поводу заживо сожженных турецких семей в Германии? Вы, наверное, и читали в газетах. Список подобных злодеяний можно продолжать и продолжать, и одно будет стоить другого. При этом ясно видна неуклонная тенденция. Злодеяния в самых разных странах становится все чудовищней. Филофей доказал, что все это накапливается, сказываясь на генах. Прежде я верил в разум как высшую функцию Вселенной. Но разум оказался вечным заложником зла и станет ли он когда-либо свободным? Разве Тавро Кассандры не вопиет именно об этом? Не взывает к нам? Простите, мистер Борг, надо срочно сменить закладку в факсе.